Глава первая. Рудей. Гигантскими шагами я мерил расстояние от одного витража в личной гостиной императора до другого. Какого магического тлена Корнуэл решил отпустить эту рыжую ведьму? Вернее, уже совсем не рыжую, даже почти не ведьму. По хитрому взгляду друга и помощника я понял, не просто так, ох, не просто он позволил случиться, этому магическому преображению. Да, похоже, еще и меня слегка колданул, чтобы глаза мои постоянно опускались на эту... эту пышную конструкцию. Я ведь не хотел туда смотреть? Не хотел. Я не какой-то там юнец сопливый. Я без пяти минут император. Ну ладно, без десяти. Хорошо, будем честны сами с собой. Ваше будущее — возможное императорское высочество. Да императорство вам сейчас как... Как на никодийских улитах до западных пустошей. Гнать не догнать. И Еще и грудастая воительница отошла в мир иной. Вернее, вернулась в свой. Как там она сказала, ее зовут? Оксанна? Джасинда, будь она неладна. Надо, кстати, узнать, почему она назвалась Джасиндой. Это шутка, что ли? Она надо мной издевалась? Да, веселое мне предстоит путешествие, если предстоит. Хотя, может, все к лучшему. Сдался мне этот титул. Страна. Только геморрой сто ежей мне в печень. Вернулся бы я в свою родимую сторонку, в свой горный замок, к своим исследованиям. Да единый к зиме бы понял принцип работы электричества, которое у нас есть, но никто о нем не знает. А Лизия, Никодия, летучие земли, да горя, оно все драконовым. Ваше императорское... Корнуэлл возник, как всегда, вовремя. А я попросил прощения у страны и единого. Такие слова даже в шутку произносить нельзя, сгорит ведь. «Не спеши, Корни. Я еще не наша, не императорская. Ты забыл?» «Пока я не пройду испытания, я...» «Пока вы не пройдете испытания, вы не можете носить титул властителя, именоваться императором свободной Ализии, не Коди и летучих земель. Но вы же понимаете, что испытание это всего лишь испытание. «Всего лишь? Мастер Корнуэл! — А ничего, что? Без этой вашей рыжей, вернее, уже блондинистой, как она там называется у них в зад, на земле, водитель, шофер, без этой рыжей водительницы я не смогу пройти испытание? — Вы его пройдете, мой император. У вас нет выхода. — Выход есть всегда. — Блажен, кто в это верует, если бы был выход. Ведь только сейчас об этом уже думал. Бросить все — это не выход. Не имею я права оставлять Ализию на поругание. А то, что все препятствия мне чинят те, кто мечтает развалить империю, в этом я ни разу не сомневался. Еще бы понять, кто они. А пока не понял, отправляйся в путешествие на Золотом Драконе. Выполняй предписание согласно предсказанию. С рыжей ведьмой под бочком. Кстати, блондинкой она смотрелась очень даже... Я бы... Я бы... Да. В принципе, и не блондинкой тоже вполне да, даже без огромной хм, буферной зоны, если бы не ее характер. Характер, как я успел понять, тот еще. Может, поэтому она и находит язык с этим звезданутым золотым драконом. Боюсь, эта парочка будет стоить не килограмма нервных клеток. Дракон и рыжая ведьма. Прекрасное сочетание, единый. Твои шутки воистину смешны. И с этим набором мне придется провести как минимум пару месяцев. Помоги мне, о святая Ализия. Я стоял у окна, вглядываясь в голубую даль неба, по которому плыла пара зеленых дракончиков. Они лениво взмахивали крыльями. И хвосты регулировали высоту и плавность движения. Нормальные обычные драконы. Не то, что этот. Впервые я увидел его давно. Еще ребенком. Бабуля, вдовствующая императрица, регулярно приглашала меня на каникулы в этот замок. Поэтому я до сих пор и чувствовал себя тут как дома. При бабуле тут все было так же, как сейчас она у меня была дама весьма воинственная и катализия вторая гроза и ужас бандитов заката именно она присоединила к нашей империи окончательно призрачные земли южного полуострова а также заключила мирный договор с ледяной агрией я помнил как мы вместе с ней отправились в агрию для подписания всех документов она брала меня с собой словно знала что когда нибудь Я буду претендовать на титул. А может, и знала. Бабуля была весьма прозорливой старушкой. Летели мы как раз на золотом драконе. Тогда я был в восторге от этой роскошной зверюги. Собственно, совсем зверем дракона назвать было нельзя. Небесные рептилии имели разум... Несомненно, что-то среднее между волкулом... домашними сопкулами, котами и морскими плавучими ящерицами. Странное дело, кстати. Только в тот момент я подумал, что в родном мире рыжие и в нашем мире животные были хоть и похожи, но все-таки отличались. Наши волкулы почти земные волки, только крупнее и сильнее. Сопкулы – подобие собак, также крупнее и разнообразие пород, такого, как на земле, у нас не было. И только коты и кошки были одинаковыми и у нас, и у них. Абсолютно. И даже назывались, И если брать точное название, у нас и сборное название этого зверька там на Земле почти одинаковое. В детстве я мечтал летать на золотом драконе, управлять этим огромным, невероятно красивым созданием. Представлял, как отправляюсь на нем покорять закатные дали или исследовать южные жаркие земли, Лететь, рассекая небесную гладь, разглядывать простирающиеся под золотым брюхом просторы родной Ализии. Первым делом узнав о том, что императорский титул может перейти ко мне, я обрадовался именно тому, что получу возможность оседлать дракона. Ага, получил. Я ведь еще не представлял, что меня ждет, когда в первый раз забирался на его крутую, скользкую, чешуйчатую огнем пышущую спину. С улыбкой заглядывал в меняющий цвет драконьи глаза. Они выглядели то сияющими на солнце изумрудами, то алыми рубинами, то дымчатыми турмалинами, а то и вовсе превращались в черный агат. Я дружелюбно наглаживал чешую, его покатывал ба, зная, что многим крылатым это нравится. Потом чесал за огромными колючими отрогатых наростов драконьими ушами. Принес ему целую корзину любимых дракон-фруктов. Накормил свежим мясом дикого топотуна. Падший меня раздери. Я был уверен, что мы с драконом вместе — шикарная команда. Мы просто созданы друг для друга. Новый сильный император и мудрый опытный дракон. И что же? Магический тлен и хреново манна. Когда он стартанул, меня чуть не вышибло из седла. то есть из кабины, которая крепилась к спине дракона на специальных цепях, ремнях, обтягивающих переливающееся золотое брюхо. В кабине обычно было место для пилота и пассажира или пассажиров. Я просил закрепить на спине золотого одноместную императорскую. Посчитал, что смогу и первый полет провести без специального инструктора, наставника, который обучал начинающих драконоводов. или сопровождал тех, кто только привыкал к новому дракону, взявшись за управление в первый раз. Я летел один, без страховки, без помощи. Старт выбил из колеи, но, поднявшись на высоту дворца, я вроде бы выдохнул, но бывает, на старте случаются казусы и опытных. Но потом... Золотая ящерица дала мне жару. Он резко повернул... и, сложив крылья к камням, полетел к земле. Сцепив зубы, я старался сдержать крик и повлиять на хвостатое недоразумение, заставив его изменить траекторию полета. И дракон изменил. Принялся со скоростью света крутиться спиралью, по-прежнему направляясь к земле со скоростью, которую любой бы назвал падением. Я снова постарался достучаться до злобной рептилии и... опять достучался. Дракон увеличил радиусы спиралей так, что у меня все внутренности скрутились в трубочку. Даже странно, что не выпали при приземлении. А потом, потом меня выбросило из кабины водителя. И я был этому несказанно рад. И еще несколько кульбитов, и я бы распрощался с завтраком, обедом и ужином. Даже теми, что уже переварились. Я кувыркнулся в воздухе и едва успел выбросить вниз подушку батут, которую создал по ходу дела. Слава богу, магия тогда еще более-менее работала. Слава богу, магия тогда еще более-менее работала. И вот лежу я, распластанный на батуте, обтекаю, как говорят, взад на земле. Хорошо, хоть не утекаю, потому что после удара... который запланировал для меня дракон, я бы просто превратился в жижу и утек в землю. А ящер грациозно наяривает в воздухе. То буквой «Ф» пролетит, то «З», то и вовсе сложным узором. Красиво так и опасно. Следующие мои попытки обуздать зверя выдались примерно такими же. Даже вспоминать не хочется. Правда, после очередной Корн с уважением мне сказал, «Вы такой смелый!» Но это не обнадеживало. Видимо, колдун удивлялся, что я еще жив. Этот небесный ящер знал десятки императоров, подчинялся им, носил их по всем континентам. А вот меня не взлюбил. А эта рыжая блондинка едва оседлала дракона, и все. Он, словно заговоренный, начал ей подчиняться. Ну где тут справедливость? Правда, моя бабушка бы посмеялась и даже наставительно сказала, что без женщин мужчине никак, даже в этой ситуации, но вот мне было совсем не до смеха. И тем не менее, я вдруг понял, что все мои мысли, все воспоминания так или иначе, возвращаются к рыжей, которая уже не рыжая. Я отправился на обед. и задумчиво жуя пищу, то и дело похохатывал, вспоминая, как она дразнила меня своими выдающимися формами. Вышел прогуляться вокруг замка, пока государственные дела не навалились, и опять улыбался, думая о том, как она ехидно поглядывала, когда я спотыкаюсь и получаю ветками по лицу, засмотревшись на ее прекрасные глаза. Надо сказать, глаза у нее правда прекрасные, удивительные, лучистые. А когда молчит, вообще красотка. И никакой огромной груди не надо. Главное, рот, чтобы не открывала. Дела провинции подписания указа рассмотрение жалоб тех, что не получили достойного разрешения от моих помощников-советников, немного отвлекли. Но к вечеру... Я выглянул в окно и опять подумал, интересно, а чем занимается эта рыжая? Ну вот что и делать в ее захолустье? Неужели ей там лучше? Так и вспомнилось, как она отреагировала, когда сказал, что землю у нас называют задницей. Как хохотала, как звенел ее голос. Ну точно, я окончательно спятил, буквально свихнулся. И тем не менее, я скучал по ней. По этой язве, которая постоянно меня поддевала шуточками и даже имя свое сказала неправильно. По этой женщине, для которой слово «мужчины» — закон, который просто необходимо нарушить. По этой заразе. Да, я скучал. В конце концов... Может, приличный император иметь странности и свои закидоны. Вон моя бабушка очень любила называть комнаты во дворце именами живых существ. У нас была гостиная Алаизия, спальня Сидуния, ванная Мерлун, ну и так далее. Чем я хуже? Я ведь достойный ее преемник. А вот я скучаю по рыжей землянке, которая не уважает меня и знать не знает, что такое настоящая магия. Впрочем, она мне нужна для дела. Буду этим себя успокаивать. Вот если бы я скучал по дамочке, которая мешала взойти на престол, вот тогда это было бы уже совсем мрак и тьма. Опять же, даже дракон. И тот стал ей симпатизировать.